Глава 9. По утрам 5 дня 5-го лунного месяца 1939 года в Долане, самой большой деревне северо-восточного уезда Гаоми, Шангуань Люй, не обращая внимания на свистевший в воздухе пули и доносившийся издалека глушающий грохот разрывов артиллерийских снарядов, входило вместе со своим заклятым врагом тётушкой Сунь в ворота своего дома, чтобы принять тяжелые роды у своей невестки Шангуань Лу. Именно в этот момент японские конники в поле у моста топтали копытами трупы партизан. Трое мужчин во дворе, ее муж Шангуань Фу Лу, сын Шангуань Шоу Си, а также оставшийся у них ветеринар Фань Сань, он гордо держал стеклянный флакончик с зеленоватой маслянистой жидкостью. стояли так же, как и до её ухода. К ним присоединился рыжий пастор Мёррей. В просторном китайском халате из чёрного сукна с тяжёлым бронзовым распятием на груди он стоял у окна Шангуань-Лу и, задрав голову к солнцу, на чистом дунбейском диалекте, на каком говорят в Гаоми, громко читал молитву. Всевышний Господь наш Иисус Христос, Господи Боже, благослови и сохрани верного раба Твоего и друзей моих в этот час страданий и бедствий. Коснись святой рукой Твоей глав наших. Даруй нам силу и мужество, да родят младенцев жены их, да дадут козы много молока, да принесут куры много яиц, да ослепит пелена мрака глаза лихих людей, да не вылетят пули их, да занесут их не туда кони их, да сгинут они в болотах и топях. Господи, не спошли всевозможные наказания на главу мою, да зволь принять беды и страдания всякой живой души. Гостилны стояли молча и торжественно внимая молитве. По выражению лиц было видно, что они тронуты до глубины души. Подошедшая тётшка Сунь с холодной усмешкой отпихнула Мюрея в сторону. Пастор пошатнулся, удивлённо уставившись на неё, завершил свою пространную молитву торопливым аминь и осиял себя крестным знамением. Отливающиеся серебром волосы тётушки Сунь были гладко зачёсаны, собраны на затылке в плотный ровный пучок и закреплены блестящей серебряной шпилькой, а по бокам заколоты палочки из полыни. Она была в белой накрахмаленной кофте с косыми полами. Под одной из боковых застёжек почти под мышкой виднелся белый носовой платок. Чёрные штаны, подвязанные ремешками, чуть вышел одыжек туфли с белой подошвой, бирюзовым верхом и вышитыми на нём чёрными цветами. От неё веяло свежестью и ароматом гладиции. Декоративное растение семейства бобовых меданос. Выступающие скулы, нос с горбинкой, тонкая линия губ, глубоко посаженные глаза, излучающие мягкий свет. Сяна была словно не от мира сего и составляла резкий контраст с мощной и неуклюжей Шангуань Люй. Взяв из рук Фань Саня флакончик с зелёной жидкостью, уроджённая Люй подошла к тётушке Сунь и негромко спросила: "Тут вот, почтенная тётшка, у Фань Саня снадобье для вспоможения природах. Не хочешь ли его использовать? Послушай, Шангуань, От вежливого взгляда явно недовольной тётушке Сунь повеяла холодком. Потом она обвела глазами стоявших во дворе мужчин. «Ты меня пригласила роды принимать, или Фань, Саня?» «Не сердись, почтенная. Как говорится, тот, кто при смерти ищет врача где только может. У кого молоко в груди, та и мать», — смиренно проговорила Люй, хотя было видно, что даётся ей это с трудом. «Конечно, тебя!» Как бы был другой выход, разве я осмелилась бы потревожить тебя? Так ты не станешь больше говорить, что я у тебя курицу украла? Как бы мимоходом бросила тётушка Сунь и продолжала: "Я же ли хочешь, чтоб я роды принимала, пусть никто больше не суётся?" "Как скажешь". Тётушка Сунь сняла обёрнутую вокруг пояса полоску красной материи и привязала к ставню. Затем лёгкой походкой направился в комнату, но дойдя до двери обернулся к уродлённой Люй. "Следуй за мной, Шангуань". Фань Сань подбежал к окну, схватил оставленный Шангуань Люй зелёный флакончик, запихнул в сумку и даже не попрощавшись с отцом и сыном, вылетел за ворота. "Аминь", произнёс пастор Мюри, перекрестился и дружески кивнул Шангуаню. В комнате громко вскрикнула тётушка Сунь, и послышались хриплые вопли роженицы. Шан Гуань Шоу Си закрыл уши руками и осел на землю. Его отец заходил по двору кругами, держа руки за спиной. Ступал он торопливо, низко опустив голову, будто искал потерянное. Пастор Мюррей устремил взгляд в полную облаков небесную синеву и снова принялся негромко читать молитву. Из пристройки вышел, пошатываясь, новорождённый мулёнок с ещё не просохшей, лоснящейся шкуркой. Под непрестанной воплей Шангуань Лу вслед за ним показалась и его ослабевшая мать. Прижав уши, спрятав хвост между ног и опасливо косясь в сторону людей, она еле доковыляла до корыта с водой под гранатовым деревом. Но никто не обратил на неё внимания. Шангуань Шоу Си рыдал, закрыв уши руками — Шангуань Фулу вышагивал круг за кругом. Пастор Мёрей молился с закрытыми глазами. Чёрная ослица опустила морду в воду и начала с хлюпаньем пить. Напившись, медленно подковыляла туда, где стебли гаоляна подпирали заготовленный в прокарахис и принялась ощипывать их. Гаолян китайское название сорго. Традиционной зерновой культуры, которую перемалывают на крупу, муку и крахмал. Из соломы изготавливают плетёные изделия, бумагу, веники. Запустив руку в родовые пути, тётушка Сунь высвободила другую ножку ребёнка. Роженица вскрикнула и потеряла сознание. Тётушка вдула ей в ноздри щепотку какого-то жёлтого порошка. Потом взялась обеими руками за маленькие ножки и стала спокойно ждать. Шангуань Лу застонала и очнулась. Она несколько раз чихнула и резко дёрнулась всем телом, вся выгнулась, а потом тяжело рухнула обратно. Тут тётчка Суни вытащила ребёнка. Плоская и вытянутая головка отделилась от тела матери со звонким хлопком, с каким вылетает из орудия снаряд. Белую кофту тётушки Сунь забрызгало кровью. На руках у неё лежал синюшный младенец девочка. Ударив себя в грудь, Шангуань Лю затряслась в беззвучных горьких рыданиях. "Не реви!" рыкнула на неё тётушка Сунь. "Там в животе ещё один". Живот роженицы сотрясался в страшных конвульсиях, хлынула кровь. в месте с кровью, как рыбка выскользнул ребёнок с мягкими рыжими волосками на голове. Глянув на него и заметив между ног крохотную штучку, похожую на гусеницу шёлкопряда, уродлённая Люль шлёпнулась перед каном на колене. Жалость какая! И этот неживой с расстановкой произнесла тётушка Сонь. У люй всё поплыло перед глазами, и она стукнулась лбом о край кана. Опершись на него, она с трудом поднялась и, глянув на посеревшую как пыль невестку, с горестным стоном вышла из дома. Во дворе села пелена смерти. Её сын застыл на коленях, уткнувшись о крововлавленным обрубком шеи в землю. Вокруг маленькими извилистыми ручейками стекалась кровь, а перед телом стояла его голова с застывшим выражением страха на лице. Муш лежал, уткнувшись зубами в плитке дорожки, одна рука под животом, другая вытянута вперёд. Из зияющей на затылке раны, длинное и широкое на дорожку выплеснулось что-то бело-красное. Пастор Мюррей, стоя на коленях и обхватив грудь руками, безостановочно бубнил что-то на непонятном языке. Два больших жеребца под сёдлами щипали стебли гоо лианы, что подпирали запасы арахиса, а слиха с мулёнком жались в углу двора. Мулёнок спрятал голову между ног матери и лишь его голенький хвостик ходил змейкой туда-сюда. Один из японцев в форме цвета хаки вытирал платком меч, другой рубанул мечом по стеблям гао-ляна, и вся тысяча дзэни арахиса, заготовленного семьёй Шангуань ещё в прошлом году, чтобы выгодно продать этим летом, шелестом рассыпалась по земле. Жеребцы склонили головы и стали с хрустом уминать орешки, весело помахивая роскошными хвостами. И тут земля ушла из-под ног Шангуань Люй. Она хотел рвануться вперёд, спасать сына и мужа, но рухнула навзничь всем своим грузным телом, как обрушившаяся стена. Обойдя тело Люй, тётушка Сунь уверенным шагом направилась к воротам. Японец с широко расставленными глазами и клочковатыми бровями, тот, что протирал меч, отбросил платок и встал у неё на пути. Подняв сверкающий меч, он нацелил его ей в грудь и выкрикнул что-то непонятное, но явно оскорбительное. Дятушка спокойно смотрел на него, чуть ли не с издевательской улыбочкой на лице. Она отступила на шаг, но японец тут же шагнул вперёд. Она отступила ещё на пару шагов, но солдат не отставал. Сверкающая остриё меча было также направлено ей в грудь. Уступита кому цунь, так от хватит и целы чи. В дзень мера веса равная половине килограмма, цунь мера длины равная 3,3 см. Чи мера длины около 30 см. И тётушка Сунь, подняв руку, отвела меч в сторону, а потом в воздух взлетела её маленькая ножка и до невозможности изящным движением ударила японца по руке. Меч упал на землю. Тетушка подалась всем телом вперед и зэк катила солдату оплеуху. Тот взвыл и схватился за лицо. К ней бросился другой японец. Он взмахнул мечом, целясь тетушке в голову. Но она легко увернулась, с железной хваткой вцепилась ему в запястье и тряхнула так, что и он выронил меч. Получил он и затрещину. Удар казался не сильным, но физиономия у него тут же распухла. Даже не повернув в его сторону головы, тётушка Сунь зашагала прочь. Один из японцев схватился за карабин, грянул выстрел. Она словно вытянулась вверх и упала в воротах семьи Шангуань. Около полудня во двор ввалилась целая толпа японских солдат. Кавалеристы нашли в сарае корзину, собрали в неё арахисы и вынесли в праулок кормить своих измотанных лошадей. Двое солдат увели пастора Мёра. В комнату Шангуань Лу вслед за командиром японцев вошёл военный врач в очках с золотой оправой на белой переносице. Нахмурившись, он открыл сокваяш, надел резиновые перчатки и ножом, отливающим холодным блеском, перерезал младенцам пуповины. Потом поднял мальчика за ноги вниз головой и шлёпал его по спине до тех пор, пока тот не разразился хриплым рёвом, как больной кот. Положив его, взялся за девочку и хлопал её таким же образом, пока она тоже не ожила. Затем смазал обоим пупки йодом и перебинтовал белой снежной марлей. В завершение всего он сделал Шангуань Лу пару кровоостанавливающих уколов. Все время, пока он помогал матери и новорожденным, его снимал так и сяк японский военный корреспондент. Через месяц эти снимки были опубликованы в японских газетах как подтверждение дружественных отношений между Японией и Китаем.